Кэт отодвинулась от стола вместе со стулом и задумчиво посмотрела на меня. Чем ты займёшься, когда тебе придётся уйти на покой, Пит? неожиданно спросила она. Не знаю точно, я ещё об этом не думал серьёзно. И надо сначала дожить до столь счастливого времени. Но если удастся скопить достаточно денег, я хотел бы купить участок земли на какой-нибудь тихой, спокойной Приветливые planetki с хорошей природой и ровным климатом. Не на Земле, но и не в зоне пограничных миров. Лучше там, куда уже добралась цивилизация, но ещё не успела окончательно всё испортить. Может, это будет одна из фермерских планет, вроде Хапи, где прошло моё детство. Люди там обычно трудолюбивые, спокойные и дружелюбные, давно привыкли, что над ними есть закон. И что ты будешь там делать? Устроишь ферму? Нет, решительно сказал я. На моём куске земли всё останется как есть. Нетронутая природа. Построю дом. Одна половина будет обычная, современная, а вторая там будет так, как было веки в 20-м, 21-м или ещё раньше, как у первых американских поселенцев. Как у тех, кто осваивал когда-то просторы Сибири. И те другие мои далёкие предки. Ну, иногда я буду охотиться на своей земле, так как это делали они, для пропитания. Ночевать возле костра в лесу, жарить над огнём мясо. Иногда, может быть, буду уезжать странствовать по другим планетам, как сейчас, а потом возвращаться домой. И мой дом будет местом, куда стоит возвращаться. Я снял с дула стоящий торчком винтовки шлем прицел и, поднеся его к рту, позвал Диану. "Мог бы не трудиться пит", отозвалась она. "Я уже всё настроила. Теперь буду постоянно видеть и слышать вас на территории периметра даже без шлемов. Малейший звук". "Я так и знал, что ты у нас девочка способная. Сколько у нас времени? 27 минут до захода солнца". около полутора часов до наступления полной темноты через 2 часа 10 минут зайдёт первая луна две другие за ней следом четвёртая появится через 6 1/2 часов пятую вы сегодня ночью не увидите вообще но всё равно будет очень светло что с температурой воздуха 18° по Цельсию на закате потом будет падать но медленно Часть птерозавров останется активна. Будьте внимательны. Безопасно станет только часов через 70. Позднее я уточню. Сутки на Эхамаре длятся почти 240 часов. Мы должны были успеть завершить все свои дела в течение одной звездной ночи, пяти независимых суток, то есть и убраться с планеты ещё до восхода солнца. На той широте, где мы сейчас находились, ночь в это время года немного меньше дня. равняется 118 часам. Исходя из опыта моих прошлых посещений Айхамара, я полагал, что времени нам хватит, тем более что Диана рассчитала время нашего прибытия сюда идеально. Почти все виды здешних птерозавров, будучи существами холоднокровными, наиболее активны днём, но бывали случаи, когда отдельные особи охотились и ночью, пока холод не вынуждал их вернуться к местам гнездовий. В вторую половину тёмного времени суток Все они проводят своих убежищах в скалах в состоянии лёгкого окоченения, а под утро уже и крыльями не шевелят. Поймать их перед рассветом не составляет труда. Просто берёшь и упаковываешь как надо прямо на месте, потом цепляешь тросом и вытягиваешь лебёдкой в трюм корабля. Именно лёгкость их добычи привела к тому, что теперь ни один из дневных видов не пользуется спросом на рынке даже в качестве трофеев. Все, кто хотел иметь живые экземпляры, уже их имеют, то же самое и с чучелами. Охотники давно потеряли надежду заполучить хоть один заказ на их пойимку. Ящерицы чудесно размножаются в неволе, только кормить успевай, и всякий желающий может приобрести нужное число особей в любом зоопарке. Удивительная плодовитость позволила птерозаврам считанные годы восстановить численность своих популяций на Эхамаре. После десятилетий бесконтрольного отлова и отстрелов сейчас сюда заворачивают только экстримтуристы да любители стрельбы по живым мишеням. Другое дело ночные виды. И их немного. И в ряду представителей животного мира планеты они стоят особняком. Мозг у ночных птерозавров менее развит. По размерам они не идут ни в какое сравнение со своими теплолюбивыми братьями. Только один вид Чёрные вампиры могут представлять опасность для человека не столько из-за величины, размах крыльев не более 4 м, сколько по причине непроходимой тупости и склонности нападать на любой движущийся объект, неважно, с мышон размером или со слона. К счастью, чёрные вампиры достаточно редки, плохо переносят жару и начинают охотиться лишь тогда, когда становится достаточно прохладно. Мы ещё ни одного не увидели. Зонды, запущенные Дианой над районом лагеря, тоже не фиксировали никого, кроме дневных обитателей. Жучки уже успели прибрать со стола остатки нашей трапезы, сам стол разобрали и утащили в недра корабля. Кажущийся огромным по сравнению с земным солнцем Айхамара налилось тяжёлым багровым свечением и коснулась линии горизонта. Мы сидели лениво, развалясь на своих раскладных стульях, Перебрасываясь ничего незначимыми фразами, наблюдая, как последние птерозавры, перевавшие на телах своих убитых соплеменников, тяжело, нехотя поднимаются в воздух и сделав круг почёта над нашим лагерем, улетают к месту ночного отдыха. Двигаться никому не хотелось, торопиться было некуда, именно поэтому мы и ужинали сегодня так чудовищно долго. Да и надо ведь позволить организму отдохнуть. Я частично переварить такую проружь отвы. Но больше всего было приятно видеть над собой нормальное, пусть и напланетное небо и ощущать под ногами настоящую землю, а не пол коридоров корабля. Диана, лапочка, конечно, но все её ухищрения превратить твою каюту во что-нибудь более уютное и просторное, чем коробка из подобыви, заранее обречены на провал. Достаточно руку в сторону протянуть, чтобы убедиться, Стена каюты по-прежнему на месте. А берёзовая роща, бесконечная степь за рекой и прочее в таком духе чистая фикция. Предвкушение предстоящей охоты на всех нас действовало по-разному. Крик нервно позевывал, и время от времени потягивался. Его длинный и тонкий с горбинкой нос ещё больше заострился и вытянулся. Ноздри раздувались, втягивая освежевший вечерний воздух. Рик через каждые 5 минут цыплял пальцы, пытаясь похрустеть суставами, уже после второго раза у него перестало получаться. Глаза малыша блестели от плохо скрываемого возбуждения. Он среди нас не только самый молодой, но и самый азартный. Кэт ничем не выдавала внутреннего состояния, оставаясь холодной и сосредоточенной, а у меня По телу под комбинезоном время от времени пробегал лёгкий озноб, верный признак готовности номер 1. Солнце зашло и стало быстро темнеть. Диана включила прожектора, освещая территорию в радиусе 500 м от корабля. Зонды всё ещё не засекли ни одного чёрного вампира. Пора. Я поднялся и, надев шлем-прицел, соединил его с комбинезоном системным кабелем. силовым жгутом и страховочным тросиком. Остальные сделали то же самое, и мы направились к скутерам. Суслик обратился я к кибмастеру Камбеза: "Давай стекло наполовину". "Как скажешь, хозяин", немедленно отозвался Суслик. Камбеза я менять не любил. В этом работал уже лет 8, если не больше. Благо, эксплуатационный ресурс у них лет на 100. Суслик давно усвоил мою манеру общения и понимал с полуслова. Вот и теперь он выдвинул многофункциональный экран, который все попросту называли стекло, только частично, оставляя открытой нижнюю часть моего лица. Эта штука на катамаранной основе, прозрачная как вода, обладала прочностью достаточной для того, чтобы выдержать попадание пули малого калибра. Она была и, собственно, экраном, на который кибмастер выводил необходимую информацию и защитой для лица, и прибором ночного видения. Кроме этого, она имела два прицельных визира: стационарный и плавающий. Стационарный был прицелом самого шлема. В полноценных боевых костюмах он служит для управления встроенным вооружением. Просто смотришь туда, куда надо стрелять, и Во всех отношениях замечательная система, но в наших комбезах она, к сожалению, отсутствовала. Плавающий прицел нужен для стрельбы из обычного оружия с использованием шлема. Видёшь, скажем, перед собой дулом винтовки или пистолета, визир отмечает крестиком место, куда попадёт пуля. Если в этот момент нажать на спуск. Не очень ловко получается, когда пробуешь первый раз, но потом привыкаешь быстро. Знаю по себе. И можно всегда убрать экран и воспользоваться прицелом самой винтовки. Кэт, если не пилотирует сама, всегда садится со мной или с Крейгом. Она и сейчас с ним села. Мне ничего не оставалось, как пристроиться за Дирика, хотя я и предпочёл бы другого пилота. Что до малыша, то он давно привык ко всему общему недоверию относительно его благоразумия и на нас не обижается. Вот и сейчас он рванул с места. Не дожидаясь доклада Дианы, проклятый экстремал на удержать его вдали от пилотского кресла при первой высадке сезона нереально. Мы были уже почти на границе периметра, когда Диана сообщила, что сторожа отключены. Только после этого поднял в воздух свою машину Крейк до намеченного для охоты места, облюбованного нами ещё с орбиты, было 8 км. не успели взлететь, как уже пора садиться. Здесь, между невысокими холмами, раскинулась обширная, местами заболоченная долина. Ребята высадили меня и Кэт на бугарке, покрытом низкорослым, многостым кустарником. Полчаса мы потратили на устройство засидки, расчистив место для самих себя и проделав проходы в полуметровой высоты зарослей во всех возможных для стрельбы направлениях. Включили хамелеоны, Получилось неплохо, и Иисуслик не преминул меня с этим поздравить. Малыш сделал круг на высоте нескольких метров от земли, осматривая с помощью приборов нашу позицию. Я остался доволен. Диана, которая видела нас через камеры комбеза и скутера Рика, воздержалась от каких-либо рекомендаций. Вряд ли можно сделать лучше, сказала она. Но всё равно будьте осторожны. Избегайте лишних движений. С воздуха вас не видно лишь до тех пор, пока вы не шевелитесь. А вампиры хорошо отслеживают движущиеся объекты. Мезоцерапторы могут вас заметить, если встанете. Почему бы вам не закрыть колпаки? Ведь тогда вы можете использовать хамелеоны по максимуму. В колпаках невыносимо работать, недовольно ответила Кэт. Они жутко мешают. Когда изобретут что-то поудобнее этих аквариумов, А без них видно голову. И костюм не способен полностью задержать тепло и запах ваших тел. Леана, солнышко, не беспокойся так. Мы не собираемся подпускать мезоцерапторов на расстояние поцелуя, сказала Кэт. И шевелиться так и так придётся. Я не хочу прирасти к этому бугру. Ты слышала, чтобы хоть один нормальный охотник пользовался колпаком там, где можно обойтись без него? Мы же не в открытом космосе. Да и я и хамар не открамешной, а я и на инферни колпак не закрывала. Ну ладно, сдалась Диана. Но учтите, что мне нужно не менее 15 минут, чтобы собрать сторожей, взлететь и добраться до вас. Понапрасну не рискуйте. Удачной охоты. Мускет лежали почти рядом. но головами в разные стороны, наблюдая каждый за своим сектором. Рик сделал ещё один круг над самой землёй, часто останавливаясь, выпускал приманку. 2 года назад мы полностью обновили свой набор подсадных уток, многофункциональных роботов, единственной задачей которых является имитация внешнего облика, поведения, звуковых сигналов и запахов различных животных. И теперь у нас был полный комплект причём новейшие модели, а предметом особой гордости Крейга, который их самолично каждый раз настраивал с помощью Дианы. Без помощи Дианы не обходилось ни одно сколько-нибудь важное дело. Автора степенная она его все выполняла целиком, манипулируя корабельными жучками. Так вот, предметом гордости Крейга были как раз те, что сейчас выпускал Риг. Ибо 10000-25 Эти машины при собственном весе чуть более 50 кг могли создать полную иллюзию присутствия животного весом до 25 тонн. Энергорасход при этом чудовищный. Но мы посовещались и решили, что лучше расходовать энергию, чем таскать с собой старые громоздкие двадцатипятки весом в 4 центнера, которые нужно транспортировать до места на специальной грузовой платформе. Конечно, платформа всё равно нужна для доставки на корабль добычи, но не всегда. Иногда проще перегнать к добыче корабль. Платформу необходимо прятать, а для неё требуется солидное укрытие. Если его нет, то придётся задействовать для маскировки одного из роботов-имитаторов, а значит, одной под одной уткой минус. Платформу надо постоянно обрабатывать специальными составами, чтобы нейтрализовать запах. особенно на планетах, где звероловы частые гости, и разные технические ароматы уже прочно ассоциируются у местного зверья с понятием опасность. Её невозможно поднять слишком высоко над землёй, поэтому в лесистой местности она бесполезна. А если охота связана с частыми перемещениями с места на место или длительным преследованием дичи, то лишь мешает. Ну, а если не брать ни платформу, ни вездеход, То габаритные утки могут идти только сами. В багажник двухместного скутера, которым мы по большей части и пользовались, не засунешь даже одно. Новые машины были очень компактны. Сейчас я наблюдал, как роботы в свёрнутом состоянии, напоминавшие миниатюрный танк без башни, одна за другой разворачивались в конструкции, похожей на двухметровых десятиногих пауков. Посылали короткие Слышимой только нами диананый сигнал готовности изкрывали внутри заданный инфорам трёхмерная голограмма. И вот уже по подолине неторопливо ползут четыре огромных черепахи в ребристых панцирях, истне соразмерно большими рогатыми головами на толстых шеях. Миражи фолимарий, местных безобидных неповоротливых травоядных, достигающих в зрелом возрасте массы 15-18 т. На практике мы использовали наших новых уток впервые, и Диана направила один агрегат прямо на засидку, давая нам возможность оценить эффект. Скромная машинка внутри миража топала так, что земля дрожала. Не дойдя до нас десяти шагов, мнимея Фолимария кашлянула, с шумом выдохнула воздух, обдав нас запахом пережёванной айхамарской растительности и издала глухое утробное урчание. которое время от времени можно слышать, находясь вблизи настоящих валимарий. Это бурчит у них в животе. Не вздумай подложить нам под нос кучу навоза, быстро сказала Кэт Диани. Роботы и впрям могли время от времени сбрасывать на землю крохотные автономные модули, имитирующие запах помёта или пищу, которую животное якобы срыгнуло, а также запах крови. Модули программировались в зависимости от обстановки собственным инфором утки. Собрать их потом было несложно. Не беспокойся. Я не настолько люблю розыгрыши, отозвалась Диана. В небе пока чисто, на земле тоже. Приступим? Фоли Мария развернулась и протопала к маленькому озерку метрах в метрах 100 от засидки. Остальные растянулись по кругу на той же дистанции от нас. Рик описал на скутере круг радиусом в полкилометра, разбрасывая бывшие запасы лично у него кучи навоза, чтобы мезоцерапторы почувили запах с возможно большего расстояния. Сделав это, он заложил крутой вираж и повёл машину вверх. Его сторожевой пост находился на высоте 400 м. Крейг дежурил ниже, на высоте в 200 м. Как только все персонажи спектакля заняли свои места, Над горизонтом взошла первая луна Айхамара. Охота началась.